Глава 24. Вторая половина дня прошла в постели. Всё, на что хватило сил после занятий, это стянуть себе одежду и рухнуть в кровать. Странно, я ещё никогда себя так паршиво после бессонной ночи не чувствовала. С другой стороны, вполне возможно, что это какая-то разновидность акклиматизации. Я всегда плохо переношу смену климата. А тут одними погодными условиями дело не обошлось. Нужно будет сходить в лазарет, сдать кровь на анализ. Заодно познакомиться с братом альтара. На пару минут стало тоскливо, захотелось прижаться к тёплому боку своего принца. А ещё я поймала себя на мысли, что за всё это время ни разу не вспомнила о родных. Наверное, должна была скучать, переживать, биться в истерике, но ничего такого не было. Наоборот. Всё произошедшее со мной уже не казалось таким ужасным. Наоборот, Где-то я даже была благодарна судьбе, что оказалась здесь, в этом мире, рядом с мужчиной, по которому сейчас очень скучала. С этими мыслями заснула. Спала крепко, спокойно. Снилось поле, огромное пшеничное поле. Золотистые колоски покачивались на тёплом ветру, и я в белом платье, а рядом мама и бабуля, тоже в белом. такие тёплые, счастливые и родные. Мама повернула голову и поцеловала меня в весок, а потом спросила: "Встретила? Встретила? И кто он?" Начала допрос баболя своим неизменным командным голосом. "Змей? Змей это хорошо", заметила мама. "Наги они надёжные, своих кивали берегут. А где браслет?" Бабуля посмотрела на запястье. К счастью, голос родственницы был спокойным, размеренным. Значит, ругаться не будет. Да как там не больно? Мама, не дави на Леру, всему своё время. А как дома дела? Поспешила сменить тему разговора. Я же пропала вот так, неожиданно. Вы, наверное, волнуетесь. Мамуля улыбнулась и обняла меня за плечи. Ой. А чего нам за тебя волноваться? Ты же к мужу ушла. Только дед рычит. Переживает, что не может чувствовать тебя. Так а как он почувствует, если мужик? Дурень старый. Сплеснула руками бабушка. А папа? С папой все хорошо. Правда, майор твой с ног сбился. Но думаю, папа над ним жалится и все объяснит. Так что не переживай, доча. Мама, я запнулась. Вроде сон. Но, может, это моё подсознание решило мне чуть-чуть помочь, и я смогу поделиться своими переживаниями. Тут принято иметь несколько мужей, но? Да. Бабуля растянула губы в хитрючей улыбке. На, я не такие. Но разве женщины в нашем роду когда-то делали то, что им не нравится? Я отрицательно покачала головой. Вот и ты не делай. Всё, скомандовала мама. Время истекло. Как а, ритуал отбирает много сил. Много сил. Помни, Помни, доча, доча. Мы, мы тебя, тебя любим. любим. Любим. Любим. В следующее мгновение я открыла глаза. Сердце громко стучало, не моё, а Шариха. "Напугал?" Нака осторожно прижимал меня к своей груди. В комнате царила темнота. Видимо, я проспала до глубокой ночи. Нет. Просто снялись мама и бабушка. Скучаешь? Не знаю. Честно призналась Нагу. Ас. А у тебя тоже несколько? Ну, у твоей матери сколько мужей? Один. Только мой отец. Значит, так можно? Не совсем. Ас подпёр голову рукой. Вены на его шее стали чуточку бледнее. Императрица не представляла рядом с собой других самцов. Когда семья заключила договор на ее второй брак, она сбежала в храм единой матери и закольцевала свою энергию на отца. Тем самым лишила себя возможности быть с другими. «Семья была недовольна?» «Просто в бешенстве», — Ас-Шарих усмехнулся. Император рассказывал, что пришлось полностью восстанавливать загородную резиденцию. Так бабушка была зла на неё. Но, а не счастливо? Конечно. Для надо великое счастье быть рядом с Кивалем. Кстати, мама очень ждёт нашего приезда. Главный советник даже порывается начать строительство дополнительного крыла во дворце. Зачем? — Еще одна вещь, которую я старалась избегать всеми правдами и неправдами — стройка. Видимо, созидание вообще не мое. — У нас принято, чтобы Кивалья жила отдельно от мужей. Самцы могут утомлять. — Все это он сказал с плохо скрываемой горечью. — А ты где будешь жить? — У меня свое крыло. — А если я не захочу отдельно? — Лера. — Выдохнул змей. Всё будет так, как ты захочешь. Но я должен тебе кое-что сказать. Яна, пригласи. Сильно пригласи. Ночью прилетел Маркус. Он требует встречи. Я пока не готова. Я знаю. Просто решил, что ты должна узнать это от меня. Новость о принце Ниракара Леру не обрадовала. Она тихонько прижималась ко мне тёплым телом, требуя защиты. Мне всё больше хотелось оттянуть моменты их встречи. Жаль, что делать это бесконечно не получится. Ещё одной проблемой стал Бадран. Правда, эта проблема была предсказуемой. Арахнит нашёл меня днём и заявил права на мою жену. Трансформацию сдержал с огромным трудом. Мало того, что этот сопляк притащил свой горем на Такерим, так ещё и претендует на роль третьего мужа. Сдержался только благодаря Яакову. Тот находился в соседнем помещении, устраивать разборки при собственных подчинённых было неправильно, хотя следовало бы вызвать паука на арену. Валерия достойно, чтобы стать матерью гнезда, и вы Ваше императорское высочество не будете отрицать, что союз с наследником Чёрных Арахнидов будет крайне выгоден Вишнянату. Арахнид старался выглядеть спокойно, нервозность выдавали зрачки, которые время от времени меняли цвет. Запрос императрицы Сахали на разрешение стать мужем Валерия я уже подал. Лера была достойна большего, чем просто вынашивать в себе паучье потомство. но об этом промолчал. «Дипломатия, бездна ее бери!» Вот так. Кивали еще не успела снять с меня брачный браслет, а очередь из самцов на любой вкус и кошелек уже подпирает двери нашей спальни. Хорошо, что хоть дракон учуял в ней сестру, а не пару. Вспомнил большие семьи своих братьев, вспомнил и содрогнулся. Никогда не обсуждал с ними факт существования в постели жены других самцов. Но мне казалось, что особых переживаний братья по этому поводу не испытывали, даже наоборот, считали побратимов чем-то естественным, даже необходимым, чтобы обеспечить максимально комфортную жизнь своей пары. Почему у меня всё по-другому? Одна мысль о том, что Бадран протянет к Лери лапы, вызывала приступ бешенства. Якоб терпеливо ждал, слушал и был готов в любой момент выскочить, чтобы растащить двух стыпившихся монстров. Бадран был напряжён не меньше моего. Думаю, что Арахнида сдерживала лишь то, что нападение на сына императрицы спровоцирует отказ на его прошение. Держался он явно из последних сил. Как только придёт ответ императрицы, я поставлю тебя в известность. Свободен. Арахнит вытянулся струной и покинул кабинет. В отличие от Маркуса, он ничего плохого малышке не сделал. Она вполне могла принять его ухаживание, и от этой мысли стало тоскливо. Хвост дёрнулся, уничтожая очередное кресло. Нужно переезжать в кабинет побольше. Якобы дал мне время взять себя в руки перед тем, как войти с докладом. Зариец служил верой и правдой не один десяток лет и всегда знал, когда лучше не лезть под руку. Тем более сейчас, когда мутация была в самом разгаре. «Садись», — указал призраку на целое кресло. «Она что-нибудь рассказала?» Полчаса назад Якоб закончил допрос на Гине. Заниматься делом Шалаймах лично позволить себе не мог. Во-первых... Это вызвало бы неприятные эмоции у Кевалли. Во-вторых, не уверен, что смог бы сдержаться и не убить самку. Якоб сложил пестрые крылья, опустился в кресло и кивнул. Запись отправил на коммуникатор. Шентарах ни при чем. Он не знал, что задумала дочь. Уверен? Абсолютно. Сама догадалась. Нет, Арахнит подсказал. Якоб кивнул на дверь, за которой несколько минут назад скрылся Бодран и инстинктивно отодвинулся чуть дальше. Видимо, к моему новому внешнему виду даже он не был готов. Полагаю, вы шокивали особенная самка, раз наследник черного клана решил так рискнуть. А эта дура почему согласилась? Должна же была понимать, что ей за эту выходку будет. Основная причина мести кивали за своё наказание. Жизнь в академии оказалась не самой комфортной, ноги не такие уславы сочла унизительными. Зариц чуть расслабился, когда понял, что я полностью контролирую зверя и не собираюсь крушить всё, что попадётся на глаза. Вторая причина это то, что ваше императорское высочество по-прежнему остается одним из самых желанных холостяков галактики. Собеседник красноречиво указал на браслет, который до сих пор оставался у меня на руке. Я промолчал. Якоб продолжил. «Бодран!» — рассказал Шалаймах о трансформации. И намекнул, что в период перестройки змей будет реагировать на феромоны любой самки. Без заключения. А значит, у неё появился призрачный шанс стать членом императорской семьи, которым самка решила воспользоваться. Не без помощи Арахнида, разумеется. Он открыл ей доступ в ваши апартаменты и отпустил со своих занятий. Бадран должен был знать, что это не совсем так. На чужих самок змей Третий и Паста реагирует только тогда, когда от него отказалась пара, и то недолго. Думаю, что Бадран всё прекрасно знал, в отличие от самой Шалаймах. Арахниду не нужно было, чтобы ногиня затащила вас постель. Он хотел, чтобы так думало Кивали. Все же знают, что пока самочка «Не надела браслет, она полностью свободна!» «Маркус ее изнасиловал, вы предали!» «Пауку оставалось только оказаться рядом с Валерией, окружить заботой и надеть брачный браслет!» Якоб был прав, и этот разговор дался нелегко. Сложнее было только не убить «зарвавшегося арахнида» и «глупую ногиню». Успокоился только тогда... когда Лера оказалась в моих объятиях. Ас. Малышка приподнялась на локте, возвращая меня в реальный мир. Мне нужно кое-что купить в городе. Как это сделать? Можем заказать доставку или Идея пришла неожиданно. Может, даже не совсем вовремя, но мне хотелось чем-нибудь её порадовать. Если хочешь, можем завтра вместе слетать в торговый центр. Он на такерине, один и не очень большой. Будем считать это нашей первой семейной прогулкой. Ты же ещё ничего, кроме академии и леса, толком не видела. Лера радостно взвизгнула и обхватила меня за шею. Змей зашипел от удовольствия. Моя, только моя. не отдам. Первая семейная прогулка состоялась на следующий день. Я была счастлива, словно ребёнок, которого вели как минимум в Диснейленд. Хотя почему как? Примерно так оно и было. Именно в Дисней меня и вели. Если представить, что существа, окружавшие меня, персонажи детских мультфильмов и фильмов, становилось вообще почти не страшно. Честно говоря, я думала, что за это время привыкну к новой реальности, но нет. Паника периодически стучалась в двери. Стучалась громко, почти срывала эту хлипкую перегородку с петель. Сегодня я боялась всех. Даже пернатой Зарицы, которая всё это время казалась более-менее безопасными. Вызывали холодок вдоль позвоночника. Нак, чувствуя мою повышенную нервозность, периодически сжимал руку, делясь своей уверенностью. Матрёха с нами идти отказался. У него были дела поважнее каких-то глупых прогулок. В последнее время шёлковый арахнит занялся обустройством академических туннелей. Как он собирался их применять, даже знать не хочу, тем более что Валера эту информацию от меня тщательно скрывал. Аш-Шарих на все вопросы только неопределенно пожимал плечами. Мол, чем бы дитя не тешилось, а туннелей и катакомб на планете достаточно. Малышу было где развернуться. Еще в транспортном модуле Аш-Шарих предупредил, что Тикат больше похож на деревню. Учитывая относительно небольшие размеры населенного пункта, наверное, так и было. Правда, деревня была современной, комфортной, технологичной. И никак не вязалось воспоминания из моего детства о сельском быте, наполненном перекошенными домиками, огородами, или иончитыми поряниками и многогранным спектром уличных удобств. В Тикате ничего подобного не наблюдалось. Чистые улицы, невысокие дома, уютные кафешки и даже вполне себе неплохой торговый центр. Настолько неплохой, что один знаменитый ЦУМ Сейчас должен был в сторонке курить что-то расслабляющее. Многочисленные бутики с модной и просто дорогой одеждой, ювелирные лавки, магазины бытовой техники, огромный отдел с роботами-помощниками, миллион всяких разных гаджетов и всего того, назначение чему я придумать так и не смогла. От блеска витрин поплыло в глазах. С чего начнём? спросил змей. Он спросил, а я порадовалась, что оказалась здесь не одна, и пожалела о том, что не выбрала вариант доставки на дом. Наверняка в этой продвинутой цивилизации с интернет-магазинами дела обстоят не так плохо, как я могла подумать. Вообще в прошлой жизни я практиковала осознанные покупки. Во-первых, ненавидела захламлённое пространство. Во-вторых, финансовый вопрос никто не отменял. Конечно, я особо ни в чём не нуждалась. Но средств, которые можно было бы слить на бездомный шопинг, тоже не было. Поэтому всегда заранее составляла список покупок, внимательно изучала ассортимент и даже планировала маршруты, чтобы максимально ускорить процесс покупок. В этот раз ничего такого не было, только короткий список покупок. Насколько я знаю, продолжал просвещать Нак. Здесь работают несколько сносных парков. Можно всю одежду заказать у них. Она будет готова в течение пары дней. Обувь тоже лучше делать на заказ. У тебя слишком изящная ножка. Мой 39-й размер ноги был пальщён таким замечанием. Найти что-то приличное будет сложно, а вот в ювелирном отделе тебе наверняка что-то приглянется. Ас перебила мужчину, пока он не устроил мне забег на длинную дистанцию. Вот список вещей, которые нужно купить. Змей недоверчиво взял у меня из рук листок. Ах да, здесь никто на бумаге не пишет. Точнее, пишет, но очень редко. В основном официальные письма, приглашения и прочие формальности второстепенного порядка. Больше дань устаревшему этикету, чем необходимость. «Это все?» Ас-Шарих недоверчиво приподнял бровь. Список был не слишком большим. Фактически, мне нужен был всего один магазин с женскими мелочами, типа кремов, косметики и ватных дисков, которых здесь никогда не было. Все остальное у меня есть, пожала плечами и поморщилась. Поясница противно заныла, как будто я не по магазину хожу, а мешки разгружаю. «Хорошо, пойдем». Это всё можно купить внизу. Пока спускались на подземные этажи, успела разглядеть разношёрстную публику. Здесь были представители почти всех рас, по большей части мужчины. Женщин было относительно немного, и все в сопровождении мужей или опекунов. Валера пояснил, что здесь это обычная практика. Так мужчина демонстрирует свою заботу. А я сделала зарубку освоить местную доставку. Всё время отрывать от Шариха от важных дел не получится. А отпустить меня одну змей явно не согласится. Магазин, в который мы попали, был странной комбинацией аптеки и косметического магазина. Но ну, только привычного анальгина здесь не продавали. И широкого спектра флуомицинов тоже не было. Наверняка их заменяли чем-то другим, более дорогим и навороченным. Синякожий владелец магазина низко поклонился и принял список у великого змея. Почему-то именно так начали называть Аш-Шариха в последнее время. Пока Аш-Шарих разговаривал с продавцом, я рассматривала странный инструмент, похожий на портативный стоматологический бур. Вообще, странно было видеть подобный предмет в торговом центре. Наряду с массажными камнями, лазерными очистителями и парфюмерными баночками – Тем временем покупку упаковали и выдали в руки юноше. На мой непонимающий взгляд, Ашарих ответил: "Он доставит её домой, чтобы не ходить с пакетами". Очень удобно. Куда дальше? А дальше никуда мы уже не пошли, потому что по совершенно невероятной случайности в магазин вошли новые клиенты. Продавец нервно сглотнул и перевёл взгляд на Ашариха. «На как-то незаметно для меня увеличился в размере. Я повернулась в сторону двери. Святые матрёшки! И почему мы начали именно с этого магазина?» Нас заметили не сразу. Первым, кого я увидела, был альтар. Симонит с быстрым шагом направился к боковой витрине. Видимо, именно там было то, что ему нужно. Следом за ним в помещение вошёл Маркус с очень симпатичной корониткой. Они о чём-то мило болтали. Самочка в воздушном платье очаровательно улыбалась и отводила глаза в сторону. Маркос бросал на свою спутницу снисходительные и даже слегка покровительственные взгляды. Идиллия закончилась, как только нас заметили.